Глава 3. Август 1069 года. Трождества Христова. Донской торговый путь. Громкая победа. В устах Ростислава эти слова звучали легко и непринужденно, как нечто само собой разумеющееся. Вот только между Доном и Волгой кочует как минимум две половецкие орды, суммарная мощь которых способна утопить наше ослабевшее царство в крови. Пока этого не произошло по трем причинам – Во-первых, гибель рати Шарукана заставила степняков всерьез зауважать нас. Да, половцы озаруют на дону, нападая на купцов и налетают на поселение Бродников, где больше половины боеспособных ратников, причем лучшей половины, пало год назад. Но как бы точнее выразиться, все это что-то вроде голого престижа. Вроде бы и месть, но месть относительно безопасная для нападающих и нацелена не на собственному тарака, а не прилегающую к ней территорию. Во-вторых, собрать воединой силы обеих орд, каждый из которых, в свою очередь, состоит из сотен отдельных кочевий, не так-то просто. Здесь нужен хан железной воли и огромным авторитетом, каким был покойный Шарукан. Хотя голова его, срубленная верным хоролужным клинком, залетела в воздух, как у простого смертного. А вот поди же, при жизни именно он сплотил вокруг себя объединенные войско куманов от Дона и до Днепра. Ну и в-третьих, Уцелевшие в бойне на Крымском перешейке разнесли весть о том, что к русам на помощь пришли ясо во главе с их царем Дургулелем. Сработала моя обманка отчасти потому, что у страха глаза велики, и когда бежишь, кажется, что преследователи раз в десять больше, чем на самом деле. И отчасти потому, что даже те, кто реально оценил наши силы при атаке на ставку Шарукана, были вынуждены оправдывать свой бегство, опять-таки, численным превосходством противника. Причем в таких ситуациях многие успешно умудряются убедить самих себя, что собственная выдумка правдива. Одним словом, мне удалось, если не поссорить Алана и Куманов, то создать между ними определенную напряженность, зародить в соседях ожидания опасности друг от друга. В итоге, размышляя о нападении на тому таракань, объединенным войском половцы вынуждены учитывать опасность флангового удара ясов. Да и разорить беззащитные кочевья последние также могут без зазрения совести, хотя, конечно, не с тем зверством, как печенеги. Справедливости ради стоит отметить, что опасения кочевников вполне оправданы. Дургулель действительно может решиться прийти Ростиславу на помощь, если кочевники осадят туракань, Как-никак будущий родственник. Но в то же время сейчас особого радушия между нами нет. Ясы хоть и пропустили мою измельчавшую райт на обратном пути, даже снабдили провизией, но предложение личной встречи Мустасхир отклонил. Отправленных позже посланников с просьбой оказать посильную помощь против Куманов принял очень холодно и ответил категорическим отказом. Короче, дургулели верен себе, усугублять отношения с половцами со своей стороны не намерен. Сейчас царь Аланов наверняка проклинает и прошлое в свое разрешение, данное добровольцем Алдаром. Если подытожить, никто от меня не ждет, что я с горской дружинников в белой веже остатками бродников да разбросанными по дону косорскими гарнизонами совершу поход в степь, где накручу куманом хвосты. Так и скорее людей погублю, но и только. А вот один крепкий урок зарвавшимся хищникам дать просто необходимо. Наши купцы нередко бывают в половецких стойбищах, собирая в том числе и разведданные. Учитывая это, я справедливо предположил, что и степники имеют кое-какую информацию с торга, на чем я решил сыграть. И что самое удивительное, в этот раз мой план сработал как надо. Все началось с того, что в июле в Тмутаракань прибыл из Царьграда богатый новгородский купец Твердислав. Прибыть-то прибыл, да только продавал мало и недолго. Все, что сумел прикупить у ромеев, он твердо решил вести в родной город, где сумеет навариться втрое, а то и в четверо против нашего торга. Да и то верно. В дальних славянских землях греческие товары будут иметь гораздо более высокую цену, чем у нас, более близких к ромеям. Это понятно любому. А вот то, как купец щедро сорил золотыми монетами византийской чеканки на том же торгу, говорило уже о его немалом прибытке до да достатке. В конце июля караван Твердислава, состоящий из трех вместительных набойных до одной косожской ладей, зашел в устье Дона, миновав потихонечку отстраивающийся Танаис. В нижнем широком течении реки маршрут каравана был построен так, чтобы на ночевке купец становился в крепостях, а путешествовал по стремени, не оставаясь недосягаем для полета стрелы с любого из берегов. Однако ближе к Белой Веже река уже начинает сужаться, а отрезки между укреплениями становятся все больше. Между тем дозорные бродников доложили, что за маршрутом каравана активно следят половцы. Выше по течению Дона начинаются броды, на которых половцы любят устраивать засады, выбирая расположенные на равном расстоянии от укреплений. Таких не так и много. Те же хазары, строя свои замки, как раз пытались прикрыть переправы, но они есть, и рассчитать точку нападения было не слишком сложно. Особенно после того, как бродники взяли языка из куман, одновременно узнав численность, собравшуюся до нападения отряда. К слову, численность весьма немалую, более семи мелких ханов собрали в кулак под тысячу всадников. Видно, решили перехватить купца во что бы то ни стало, даже с учетом подоспевшей на ладьях помощи из крепостей. Конечно, я волновался, но к сражению со столь серьезным противником подготовился как смог. Ладьимы действительно арендовали настоящего новгородского купца, щедро, впрочем, заплатив ему за услугу. Наняли всю его охрану, вот только груз Твердислава остался в Тмутаракане, а под дощатыми палубами расположилась сотня охотников из числа русов и греков и 8 десятков лучников. Копейщиков, пешцев и раз вооружили единообразными кантерионами длиной в 2,5 метра. Конечно, этих сил все равно недостаточно, даже с учетом восьми десятков наемников купца которые по уговору будут защищать только суда, и десятков косогов придач. Но, прежде чем отправиться в Белую Вежу, я сумел остребовать с князей еще сотню косожских конных лучников, временной к моей удаче осевших в окрестностях Тмутаракани. И еще не миновал караван судов крепости, как параллельно на руслу реки, но на достаточном от него удалении выдвинулся на север смешанный отряд из двух сотен всадников, ведомых мной лично до потенциально опасного брода, нападение на котором было бы наиболее вероятно. Кстати, подобные происшествия там уже были. Ладьи Твердислава не дошли где-то полторы версты. Один из заранее предупрежденных кормщик специально сел на мель ближе к нашему левому берегу, густо поросшему лесом. Пока судно сняли с мели, прошло несколько часов. За это время часть людей-купца расположились на удобном, пусть и небольшом песчаном пляжике, приготовили горячее. Исправившись, наконец, с возникшей трудностью, Карван стал на ночевку именно на пляже. Надеюсь, с противоположного берега все выглядело вполне естественно. Убедиться в правильности своих догадок мне удалось ближе к рассвету. Половцы купились на приманку, начав переправу в сумерках. Диверсионные рейды под покровом темноты – это, конечно, хорошо, но ночной бой обычно чреват кучей осложнений, ведь низги не видно. Да и самый крепкий сон накатывает с половины четвертого до пяти в так называемую собачью вахту для любых караулов и часовых. Так что время нападения куманы выбрали с толком, и все могло бы получиться, если бы их действия не были заранее предугаданы. Между прочим, вожак Степняков не отказался от скрытого нападения со снятием дозора и последующим истреблением спящей охраны купца. Несмотря на то, что переправился весь сборный отряд, вперед пошло всего два десятка спешных половцев. По всей видимости, самых бесшумных и ловких. Вот только прежде, чем диверсанты, едва различимые в поднимающемся от воды тумане, приблизились к ладьям, Насмерть заинструктированные часовые заметили опасность. И тут же на стоянке раздался звучный рев боевых рогов. В ответ со стороны куманов разнеслись яростные крики и рев, и вся тысячная масса кочевников стала набирать скорость, буквально выплескиваясь на пляж. Вот только у воды осталась совсем не широкая полоска, не растительностью, и потому половцы вышли к стоянке колонны, хвост которой находится на значительном удалении от головы. Причем скорость ее движения гасила изгиб берега перед самым пляжем. А у ладей их уже дожидались. Пламя двух десятков костров, заранее заготовленных и крепко просмаленных, рассеяло легший был туман. И при их свете в накатывающую волну всадников ударил град восьми десятков стрел, свалив дюжины под три степняков с лошадьми. Стремительная вражеская атака потеряла скорость из-за образовавшейся свалки павших и покалеченных людей и животных, дав время стартиотам окончательно сбиться в строй. Следующие же сзади куманы рассыпались по пляжу, атакуя теперь в разомкнутом, менее уязвимом для лучников строю – лавой. В этот раз не было никаких заморочек с македонской фалангой, с миновлитыми алибарщиками. Четыре шеренги копейщиков, где в бою принимает участие первый, ну максимум второй ряд. Шеломы только у стоящих впереди, легкие стегонки, лишь у некоторых усиленные стальными пластинами на животе и груди. Правда, для защиты от стрел, бьющих сверху, в них вплели наплечники – Широкие костяные лопатки коров и лошадей – моя придумка. Последние смогут неплохо защитить от обычных срезней, а бронебойных наконечников у половцев наверняка мало, если вообще есть. Из всех преимуществ фаланги на манер древнегреческой только умение синхронно двигаться и колоть. Однако со слов буквально освежованного языка с врагами здесь церемоний не принято, молчал сам дурак, у нападающих нет тяжелых всадников, закованных в пластинчатую броню. А легким стрелкам протаранить строй копейщиков, переградивших подступ к ладьям от воды и до деревьев, никакой возможности нет. По крайней мере сейчас, когда они атакуют разомкнутой лавой, да под плотным обстрелом моих лучников. Кстати, о последних. Фантастическая скорость стрельбы – это сильная сторона сельжуков, в свое время буквально засыпавших нас градом стрел. Половцы на такой трюк, слава богу, не способны. И сейчас их конные лучники проигрывают моим пешим, и из-за большей дальности боя длинных тисовых луков, и потому что из седла целятся и попадают заметно неудобнее, чем с земли, твердо стоя на ногах. Кроме того, куманы атакуют массой, у них нет четкой структуризации. Тоже десяток сотни, ни общих командиров, способных координировать действия подчиненных. Поэтому мои стрелки бьют всеми восемью десятками, отправляя стрелы в воздух залпами и целив плотную густую колонну врага, а куманы отвечают им в разнобой. Их большая численность не играет сейчас никакой роли. По фронту она не превосходит десант с кораблей, а до лучников достают стрелы только ближних воинов. Сумели бы половцы окружить мою невеликое войско, и ситуация сложилась бы прямо противоположная. Но сейчас фаланга, словно непреодолимая стена, встала на пути вражеских всадников. Нет. Их первый удар, попытка тарана на разогнавшихся скакунах, была весьма эффектна. Склонив копья, бросив коней в голоб, они смотрелись очень устрашающе. И плевать, что массы и степные лошадки в полтора раза уступают тяжелым рыцарским, и что седла куманов не предназначены для таранного копейного удара, и что защищены всадники в лучшем случае кольчугами, да и то единицы. Ведь на самом деле любой скакун весит десятки пудов, а разогнавшись, снесет с ног самого крепкого мужчину, да так, что тот пролетит несколько метров. Я еще в той жизни как-то раз пытался без всякой подготовки преградить путь обычной лошади, несущейся на меня галопом. Ощущение, словно собираюсь тормознуть поезд. А уж если она не одна, а десятки, даже сотни, да еще на них сидят озлобленные, жадные до наживы куманы, нацелив тебе в голову остро отточенное копейное острие. Между прочим, насколько точно они им колют, я познал на себе. Так вот, зрелище, накатывающее на пешцев конной массы, весьма впечатляло. Быть может, степняки и вовсе сделали ставку на то, что стратеоты побегут при виде их устрашающего галопа. Да только последние сражались и не с такими. И потом все пространство перед фалангой на глубину метров 5 пять щедро усеяно противоконным чесноком, или, как его здесь называют, рагульками железными. Этим местным ноу-ха у нас снабдили беловежские кузницы, ему пригодится. А Вот сейчас и проверим. Между тем пешцы первого ряда уже встали на колено, уперев копья в землю. А третья ширинга подняла свои конторионы над головами, перехватив оружие обратным хватом, чтобы удобнее колоть. На мгновение от открывшейся картины защемило сердце, за разворачивающимся действием я наблюдаю с дерева, растущего на краю балки. И она, в свою очередь, укрыта в 200 метрах от реки, чуть севернее стоянки. Место засады выбрано и подготовлено заранее. Так, например, лес до берега заранее прорежен от подлеска, чтобы конный без труда мог им пройти. А сейчас на дне балки укрылись обе сотни моих всадников, ожидающих приказ на атаку. Перед самым строем фаланги лошади половцев начали дико визжать, где, вставая на дыбы, где, падая вместе со всадниками, Помог ведь чеснок. Одновременно в гущу куманов ударил прицельный залп моих лучников. Но все же набравший разгон конная лава, уплотнившаяся в первых рядах, докатилась до стратеотов, пусть и сбросив скорость. Оглушительный треск копейных древков, дикий рев покалеченных животных, отчаянные, полные крики боли людей. Все это было слышно мною не раз и сегодня не стало откровением. Но на мгновение показалось, что массе степняков удалось прорвать фалангу, несмотря на чеснок и ударившие в упор стрелы. Показалось, но страх тут же отступил. Как и куманов, спешка отхлынувшая от копейщиков. А перед первой шеренгой остались лежать десятки трупов людей и животных. Еще минут 20 я терпеливо жду, наблюдая, как кочевники пять за пятью теснят стартеотов к ладьям. Свою ошибку они более не повторяли, изменив тактику. Короткий наскок, укол копьем, быстрое отступление, хотя некоторые все еще напарываются на чеснок. Непробивное самоубийственное самоубийственный в настоящем таран, вполне действенная тактика. Ибо моим воинам приходится все время ждать атаки, предугадывая ее, что сложно и практически, и психологически, и пытаться уколоть первыми, что опять же дается далеко не всегда. Кроме того, за спинами, орудующих копьями полотцев, метко бьют стрелами их сородичей, выцеливая гол вратников. Если бы не пешие лучники, чья меткая стрельба наносит врагу основные потери, то фаланга давно бы сломалась и погибла. А так стартеоты все еще пятятся под командой десятников, огрызаясь точными и сильными уколами конторионов. Но вот на пляже столпилось уже по две с половиной сотни куманов. Еще полторы упокоились под копытами лошадей-соплеменников. Половцы не бегут только потому, что стоящие в хвосте колонны не знают о потерях своих же, рубящихся впереди. Пора. По коням. Лучших кобылиц мы специально отобрали из местных табунов. Лишний раз не заржут, выдавая засаду. Да и нет у нас тяжелых латных всадников. Беловежские дружинники и косоги защищены только кольчугами и шлемами. И то не все. Лошади же оседланы еще с начала схватки на берегу, и теперь заждавшиеся своего часа войны спешно выполняют мой приказ. Спрыгиваю сплетенные люльки, обустроенные в дубовых ветвях, и я. Мою рослую пегую кобылку держит под усы молодой бродник Числав. Верный Добран отправился на север со специальным заданием еще в июне, а за Родеем прочно закрепилась должность телохранителя семьи. Старый соратник вроде не против и обиды не держит, а там кто его знает, чужая душа потемки. И к слову, Оба близко соратника — прирожденные пешцы, верхом умеющие разве что путешествовать, но никак не драться. Вот я временно и приблизил к себе молодого воина, успевшего отличиться при захвате языка. «Ну что, Славка, готов кровь пустить иродом? Не боишься сечи?» Довольно высокий, худой и жилистый парень насупился, заметно, что вопрос про страх он принял за обвинение. Лишь хмыкнув в ответ на реакцию слишком рано возмужавшего мальчишки, я охватился за луку у седла и рывком приподнялся, перекинув ногу через лошадиный бок. Все это было проделано в одно мгновение, без помощи стремян. Теперь же, вдев в них ноги, левую руку я перехватил по воде, а правой показал броднику, чтобы подал копье. Чеслав, после захвата полона в твоей храбрости никто не сомневается, но в такой сече ты вряд ли еще бывал. И бояться ее не стыдно, я сам каждый раз боюсь перед боем. А вот схватки пугаться и жалеть себе нельзя, иначе сгубят. Сейчас же пусть страх твою сил тебе придаст. И не лезь в пекло прежде меня. Держись сзади, защищай мою спину до бока. Понял? Райтник сурово кивнул в ответ. И этот немногословный. После чего прыжком взлетел в седло и пристроился сзади. Однако, я то думал, что моя лихая посадка предмет тайной гордости, может произвести впечатление, а тут такое. Кстати, про страх я не солгал. Говорят, что на фронтах Великой Отечественной те, кто каждый день проводил в окопах и выживал, привыкали к ежедневной опасности, к близости смерти. Но, возвращаясь после госпиталей, фронтовики были вынуждены вновь ломать себя и подавлять страх. А тут получается одна схватка раз в несколько месяцев, и каждый раз сердце бьется, как загнанный заяц. «Пошли!» Передача команды по цепочке воинов отработана нами заранее. Легко тронув бока кобылы пятками, я посылаю ее вперед, и одновременно со мной начинают движения десятки дружинников Белой Вежи до Косоги. И каждый шаг наших лошадей становится все быстрее совпадая с частыми ударами сердца в груди. Руки подрагивают от волнения, но мне в очередной раз удается переродить страх в боевой кураж. Внутри будто что-то взрывается, и тело словно становится легче, а сознание заполняет восторг одновременно с предвкушением. Я молод, силен, и сегодня я точно не погибну. И пускай так думает каждый молодой воин, сотням которых не удастся пережить свой первый бой. Перед сечей лучше верить в неуязвимость, чем размышлять о тяжелой ратной судьбе. Кобылка, прозванная лисицей, между тем набирает скорость, как и прочие лошади, сокращая дистанцию с половцами, развернутыми к нам спиной, и пока еще не подозревающими об ударе с тыла. Незакрытым остается только один вопрос – почему я вновь нахожусь в атакующих рядах? Однако этому есть объяснение. Во-первых, после нашего удара никакого руководства боем за спиной воинов уже не осуществить. Максимум, что возможно, это сплотить часть их вокруг себя, то есть непосредственно участвовать в схватке. Во-вторых, численность моих людей не шибко велика, нет никаких резервов, коим был бы нужен дополнительный сигнал. В-третьих, вести ратников в бой вождю здесь почетно, мою личное участие будет отмечено Ростиславом в случае успеха. И, наконец, в-четвертых, это тот самый азарт, та самая горячка сечи, что страшит меня и одновременно притягивает. Слишком сильное ощущение, чтобы отказаться от них, чтобы жить вовсе без них. До развернутых полубоком куманов остаются считанные метры, а до ближайшего ко мне степняка прямая дорожка между деревьями, где я могу разогнать кобылу до галопа. Лисица не подводит, словно пролетев над землей последние метры, и с моих губ срывается давно зреющий в груди клич. «Бей!» И тут же в ответ раздается оглушительное. «Север!» И морозищий душу волчий вой косогов. Выбранный в качестве цели половец успевает послать коня мне навстречу и склонить копье, но и только... Натянув повод вправо, я обхожу противника слева от него бока и, развернувшись в седле, одним точным стремительным уколом вонзаю пику под ключицу и успеваю потянуть древко на себя. Лошадь отлично меня слушается, прошлогодний поход многому научил, да и я последние дни не терял времени дарм, активно готовясь к конной схватке. Поэтому принимаю на щит очередной укол вражеского копья, нацельного в шею, и силой вонзаю свое в открытое бедро противника, атаковавшего меня лоб в лоб. Степняк взвыл от боли и неуклюже вывалился из седла, потеряв равновесие. Древко, засевшее в человеческой плоти пики выскользнуло из пальцев. Но мгновение спустя ножный с хищным свистом покидает сабля. Однако чуть искривленному клинку уже не довелось вкусить вражеской крови. Куманов справа и слева от меня прокидывает удар разогнавшихся дружинников. И уцелевшие степняки в спешке разворачивают лошадей.